Последняя страничка гражданской войны. Слава тебе, краснозвездный герой, Землю кровью вымыв во славу коммуны, Горе за горой, шедший твердынями Крыма. Они проползали танками рвы, Выпитив пушек шеи, Телами рвы заполняли вы по трупам перейдя перешеек. Они за окопами взрыли окоп, хлестали свинцовой рекою, а вы отобрали у них перекоп чуть не голой рукою. Не только тобой завоеван Крым и белых разбита арава. Удар твой двойной, завоевано им, трудится великое право. И если в солнце жизнь суждена за этими днями хмурыми, мы знаем, ваша твага она взята в перекопском штурме. В одну благодарность сливаем слова тебе, краснозвездная лава. Во веки веков, товарищи, вам слава, слава, слава. 1920-1921 годы.